Иногда очень трудно дарить любовь, когда ты натыкаешься на стены или сталкиваешься с гневом. Однако, продолжайте заниматься этим, и мало-помалу люди начнут отвечать вам. К настоящему времени мы помогли открыть много сердец. Вы знаете, Каким совершенством вы были в детстве? Дети не должны что-то делать, чтобы стать совершенством. Они уже есть совершенство и ведут себя так, словно знают об этом. Дети знают, что они центр Вселенной. Они не боятся просить желаемое и непринужденно выражают свои чувства, Когда ребёнок сердится, об этом тут же узнаете и вы, и все ваши соседи. А от его улыбки становится светлее в комнате. Дети всегда полны любви. Младенец умрёт, если не получит любви. Когда мы вырастаем, мы учимся обходиться без неё. Но дети... Этого не потерпят. Они также любят каждый орган своего тела. У них нет стыда или чувства вины. И вы когда-то были таким. Мы все были такими. А потом мы стали прислушиваться к взрослым вокруг нас и отрицать своё собственное величие. «Вы не то!» Что о вас думают ваши родители? Вы не то, чем заклемило вас общество. Возможно, общество и даже семья прокляли вас. Но вы-то сами не занимайтесь этим. Эти мнения результат давно бытующих представлений. Единственное, что вам надо действительно изменить эту систему своих представлений. Сейчас на моих семинарах встречаются и гомосексуалисты, и гетеросексуалы, и больные СПИДом. Я открыто говорю с ними о том, как можно и как нельзя заболеть СПИДом позволяя людям вслух высказывать свои страхи. Через несколько часов беседы большая часть этих страхов исчезает. Люди видят, что геи похожи на них самих и открывают им свои сердца. Те же, кто больше всех зашорен и напуган, Почти всегда к концу семинара становятся теми, кто больше всех хочет помочь больным. Любовь лечит, и я наблюдаю это снова и снова. Любовь лечит сердца, а это именно то, что нуждается в исцелении. Всё остальное... Произойдет своим чередом. Система ценностей в семье. Когда мы были очень маленькими, мы учились судить о себе и о жизни по реакциям взрослых вокруг нас. Таким образом, если вы живете с людьми, которые очень несчастливы или напуганы, постоянно испытывают вину или гнев, тогда вы узнаете много плохого о себе и о мире. Я всегда всё делаю плохо. Тут моя вина. Если я злюсь, то я плохой человек. Когда мы вырастаем... Мы обычно подсознательно стараемся воссоздать эмоциональное окружение нашего детства. Это нехорошо или плохо, правильно или ошибочно. Это то, что, по нашему мнению, является нашим «домом». в кавычках Мы также стараемся воссоздать в наших личных отношениях, Те отношения, что были у нас с матерями или отцами, или те, что существовали между ними. Подумайте, как часто ваш любовник или начальник поступает точь-в-точь, -в, -точь", в кавычках, как ваша мать или отец. Мы относимся к себе так, как к нам относились родители. Таким же образом ругаем и наказываем себя. Можно даже услышать в уме слова, которые они говорили. Соответственно, любим и поощряем себя мы так же, как нас любили и поощряли в детстве». Ты никогда не делаешь ничего путного это все твоя вина ты плохой человек как часто вы говорите это себе ты замечательный я люблю тебя а как часто вы это себе говорите давайте не будем винить наших родителей все мы жертвы и других жертв и они не могли научить нас тому чего не знали сами если ваша мать не знала как любить себя или ваш отец не знал как любить себя они не могли передать это вам они делали все что могли когда учили вас детей И если им приходилось ломать себя, подстраиваться под определенные стандарты, чтобы порадовать своих родителей, они будут ожидать и от вас того же. Коль скоро вы хотите лучше понять своих родителей, поговорите с ними об их детстве. До десятилетнего возраста. И если вы будете слушать их сочувствием, то поймёте, откуда взялись их страхи и комплексы. Они были когда-то такими же напуганными, как и вы сейчас. Но когда вы откроете своё сердце для любви, Они смогут благодарно последовать за вами. Лечение. Сегодня ещё один совершенный день на земле. Мы проживём его с радостью. Не у всех есть такая особенная семья, как У меня и такие возможности открыть свои сердца, как это делают у меня в семье. Мы не ограничены предрассудками соседей или общества. Мы выше этого. Мы – семья, которая выросла из любви и с гордостью принимаем к себе Каждого человека Мы все Необыкновенные И все достойны любви Я люблю И принимаю каждого члена Моей замечательной семьи А они в ответ любят И обожают меня Мы едины с той силой что создала нас, мы спокойны и всё хорошо в нашем мире.